Глава двадцать вторая В Риверстейн я вернулась поздним вечером. Архарион открыл переход в замок, и мы вышли в моей комнате. Я чувствовала, что ему это не нравится, что он злится. Хотя лицо было спокойным, не представляло, как мы будем жить дальше, как сможем принять друг друга и смириться, как решим свои нерешаемые вопросы. Но я точно знала, что больше не могу и не хочу жить без него. Наверное, для осознания этого меня нужно было хорошенько стукнуть по голове. «Не засиживайся над книгами допоздна», — улыбнулся он. Я кивнула, расставаться не хотелось. Ниточка понимания между нами казалась такой тонкой, что было страшно сделать лишнее движение, обронить ненужное слово из боязни разорвать ее. Архарион коснулся моих губ легким поцелуем и ушел. Я перевела дыхание. Все-таки мне до последнего казалось, что он скажет «нет». Бездумно побродив по комнате и блаженно улыбаясь, я все-таки нашла в себе силы переодеться и заплести косы. Вынырнуть из водоворота чувств оказалось не так просто. Хотелось раскинуть руки и полететь, или упасть в снег и лежать, глядя в небо, перекатывать в голове воспоминания и чувства, предвкушать встречу. Со вздохом я вышла в коридор и сразу столкнулась с Шайдером. Он был в дорожной одежде, в плаще и нервно похлопывал по бедру перчатками. «Ветряна!» — воскликнул он. «Тиана сказала, что не видела тебя целый день, а привратник видел посыльного из Элуар. Что случилось? Где ты была?» «Все в порядке», — ответила я и замолчала, не зная, что еще сказать. Лорд Даррел остановился рядом. «Я привез тебе подарок». Начал он и вдруг замолчал, прищурился внимательно, меня рассматривая. Его взгляд скользнул по моим шальным глазам, распухшим губам, которые так и норовили сложиться в хмельную улыбку. Тяжело остановился на моей шее, отмеченной слишком жаркими поцелуями. Я подняла голову, глядя на него в упор и не собираясь стыдливо отводить взгляд. Перчатки упали на пол, а Шайдер шагнул ко мне, больно сжал мне плечи. «Почему?» — шипящим шепотом спросил он. «Объясни мне, почему?» Я вздохнула. «Прости, но я не обязана тебе ничего объяснять, Шайдер». Он словно не слышал меня. В глазах наворачивалась буря, кипела боль, а лицо побледнело, стало похоже на маску. «Объясни, почему он? Почему ты выбрала его? Почему ты выбираешь того, кто причинил тебе боль? Почему не меня?» У нас с тобой столько общего. Мы понимаем друг друга. Я готов жизнь за тебя отдать. В конце концов, мы оба люди. Как ты могла выбрать того, кто...» Он замолчал, лихорадочно закусил губу. Конечно, Шайдер знал про уничтожение схитов и про то, кто в этом участвовал. И я была ему благодарна, что он смог остановиться и не произнести это вслух. И все-таки неоконченная фраза повисла в воздухе. «Прости». Безнадежно повторила я. «Мне жаль. Жаль, что тебе из-за меня больно. Но я не знаю, что тебе ответить». «Тебе жаль. Просто жаль!» Он скривился. «Как ты не понимаешь! Думаешь, Рион тебя любит?» «Ты ошибаешься. Он просто не умеет любить. Все, что он делает, имеет цель и расчет. Он просто не знает, что такое любить кого-то. Он играет тобой». «Ты сама лезешь в яму, Ветриана!» «Шайдер, замолчи!» Сказала я. Тихо сказала, но он осекся, прикрыл глаза, словно от яркого света, причиняющего боль. «Прости!» Опустил руки. Внизу слышались голоса и смех. Громкий голос преподавателей, одергивающих расшалившихся учеников. А здесь, наверху, зависла тягостная тишина. Я не знала, что сказать ему, Какие слова найти, чтобы успокоить? Да и есть ли такие слова? Извиняться не за что. Объяснять нечего. И все равно больно, маятно, тяжело. Лорд Даррелл отступил на шаг, поднял голову. «Прости», — повторил он. «Я веду себя низко. Конечно, это твой выбор, ты имеешь на него право. Я...» Он как-то растерянно провел, дрогнувшей рукой по лицу. «Я уеду. Сегодня. Не знаю, когда вернусь. Дела передам Тиане. Она опытная наставница и поможет тебе со всеми вопросами». Я молчала, сдерживая желание расплакаться. Даже не могла сказать, что буду ждать его возвращения или попросить остаться, боясь, что это станет для него очередной надеждой, ниточкой, которая снова потянет ко мне. Поэтому молчала. Шайдер еще постоял, потеряно глядя мне в глаза, а потом резко развернувшись, ушел. На темных досках пола остались забытые перчатки. Лорд Даррелл уехал. Я переживала это расставание, но влюбленное сердце жестоко и быстро забывает отвергнутых поклонников, погружаясь в пучину собственных чувств — Мне было безумно жаль, я искренне привязалась к Шайдеру, но лишь как к другу. Ночью Рион снова забрал меня в хаос, а на следующий день... Я сидела в трапезной, когда тени сгустились, и вышел Архарион. Вскочила радостно, бросилась ему навстречу и остановилась тревожно. Следом за ним из разорванной тьмы выходили демоны. Много. С оружием. В черной форме со спиралью на груди... В боевой ипостаси. «Рион, что происходит?» Испугалась я. Он быстро обнял меня, отстранил, заглядывая в глаза. «Ветриана, не бойся. Стражи будут охранять тебя, охранять Риверстейн. Ты должна укрепить щит и поставить дополнительный. Сможешь?» И закрыть портал. Маги хаоса уже запечатывают все порталы по периметру Северного Королевства, чтобы никто извне не смог пройти сюда». «Из замка не выходить. Никуда, даже в лес. Пообещай мне». «Что случилось?» — побелевшими губами выдохнула я. «Цитадель смерти разрушена. Саархарт освобожден». Он смотрел спокойно, но в темных глазах уже разгоралось пламя, а я понимала, что это еще не все. «Источник Элуар, белое дерево, начало терять силу», Утром империя объявила войну хаосу. «Рион!» Он сжал меня, прижал к себе так крепко, что я кожей ощутила, как бьется его сердце, и отстранилась. «Пообещай, что не выйдешь из замка», ровно произнес он. «Обещаю». Я хотела сказать и другое. Хотела, но он уже отвернулся, отдавая приказы стражам, а потом еще раз легко прижался губами и ушел в темноту. Я смотрела на мертвые тени, кусая губы. Так мало мгновений вместе, так много времени врозь. Чего стоят наши обиды, глупые страхи, терзания и сомнения перед лицом надвигающейся катастрофы? Кому становятся нужны долгая ответственность, долгие размышления разума и уговоры сердца? Когда понимаешь, что времени почти не осталось, как быстро очищаются души перед этим пониманием, И так ясно становится главное перед лицом неизбежности. Время заканчивалось. Наше время. Время подлунного мира. Одним из пришедших демонов был Кхар. Его присутствие как-то успокаивало меня. Странно, но, оказывается, я успела привыкнуть к этому молчаливому стражу. Он быстро и четко расставил демонов по всему Риверстейну, отдал приказы. Мне пришлось успокоить преподавателей. Плохие слухи быстро распространялись по школе. Удивительно, но все наставники решили остаться и продолжить уроки. Только наши ученики-эльфы вернулись в Элуар. Пожелав быть вместе с родителями в это непростое для подлунного мира время. Как и просил Рион, я укрепила щит – сделав его совершенно непроницаемым, и закрыла портал. Меня сильно беспокоило, что до сих пор не вернулись Ксения и Данила, а еще Шайдер. Я скучала по ним и переживала. Рион появился за восемь дней только раз. Пришел через тьму ночью, подхватил меня на руки. Эти восемь дней я чувствовала себя скаженной старухой, больной от страха и беспокойства. Я молилась всем богам, чтобы просто увидеть демона живым. Тени стали моими лучшими друзьями. Словно верных псов я уговаривала их вернуть мне Риона. И в тот вечер я еще не спала. Сидела в кресле, пытаясь разобрать свиток матушки Бриара. Меня не покидала надежда, что там может быть разгадка. Ответ на вопрос, как спасти наш мир. Я вскочила, когда тени поползли, сгустились, выпуская Архариона. «Рион!» Он молча прижал меня к себе, так крепко, что стало почти больно, и тут же со вздохом отпустил, заглянул в глаза. Он только что обратился, потому что глаза все еще были желтыми, с вытянутым зрачком и медленно темнели, становясь человеческими. Я соскучился, улыбнулся он, и подхватил меня на руки, понес к кровати. «Рион!» — попыталась возмутиться я. «Подожди! Расскажи, что происходит!» «Не могу», — улыбнулся он. «Я ведь сказал, соскучился». Но он закрыл мне рот поцелуем, и я со вздохом сдалась. «Демон!» Ну и в конце концов, я тоже соскучилась. Позже, когда мы смогли оторваться друг от друга, он держал меня в объятиях, нежно целуя мое лицо, волосы, руки. Я нежилась с этими прикосновениями, таяла. Но все же... «Рион, расскажи мне». «У меня мало времени», — вздохнул он. «К Империи присоединились Южные Земли. Их источники полностью угасли». «Я побледнела. Они хотят заполучить лабиринт?» «Да». Он медленно перебирал мои волосы. «А что Саархарт? Его нашли?» Рион покачал головой. «Ни его, ни Алиру. Саархарт слишком слаб после цитадели и черных песков». Он провел там несколько веков. Сейчас он не может побить меня в поединке. Чтобы восстановиться, ему нужно пройти лабиринт. Но его постоянно охраняют стражи. Почему император так поступает? Зачем ему эта война? Я смотрела на Риона с отчаянием. Неужели не понимает, что это путь в никуда? И что демоны никогда не отдадут хаос, потому что без лабиринта погибнут? Понимает Ветриана но без Источника они погибнут тоже. Возможно, мы смогли бы договориться, но тогда Империя будет подчиняться хаосу, а Светлые хотят владеть, а не подчиняться. Впрочем, как и темные. Он покачал головой. Я с беспокойством смотрела ему в глаза. «Мне надо уходить», — с сожалением произнес он. «Будь осторожна. Пожалуйста, не выходи никуда». Я кивнула, стараясь удержать слезы. «И не вздумай опять реветь, узнаю, накажу!» Я кивнула, улыбаясь сквозь слезы. «Жду, не дождусь!» Утром в двери школы стремительно вошел Шайдер, и я слетела по лестнице, услышав в холле его голос, перегнулась через перила, рассматривая его такую знакомую фигуру – Он почувствовал мой взгляд, поднял голову, прищурился, улыбнулся. «Шайдер!» Я пробежала оставшиеся ступеньки и застыла неловко, не зная, что делать. Он стремительно шагнул ко мне, коротко обнял меня и тут же отпустил. «Я волновалась за тебя». «Я знаю», — мягко ответил он, глядя мне в глаза. «Я за тебя тоже». «Ксения с Данилой еще не вернулись?» «Нет, меня беспокоит их отсутствие». «Конечно, внутри черты мы в безопасности, но...» «Сейчас уже никто и нигде не в безопасности, Витриана», — вздохнул он. «Пойдем, расскажешь, что тут нового». Он неторопливо пошел по лестнице, и я пошла следом, улыбаясь во весь рот. Все-таки Шайдер был важной частью моей жизни и дорогим мне человеком. Утром следующего дня я вышла из дверей школы, намереваясь подышать воздухом. Устала сидеть в замке». Меня тянуло в лес, к деревьям, но я не хотела нарушать обещание, данное Риону. Поэтому решила пройтись внутри щита, вдоль стен от Отсосен упоительно пахло свежестью и клейкими молодыми иголками. Я слышала, как просыпается под снегом трава, как уже пробивают землю первые весенние пролески. Эхо налетел вихрем, закружил вокруг меня теплым воздухом, растрепал волосы. Я улыбнулась. Мой воздушный зверь не любил каменные стены, и почти всегда я его отпускала на волю носиться по макушкам деревьев. Раньше мы вместе гуляли по лесу, и теперь он скучал без меня. Мой ветер не понимал, почему хозяйка не приходит. Я мысленно послала ему свою любовь и тепло, попросила прощения. Эхо свернулся у ног верным псом, затих. «Правда, надолго, моего непоседа не хватило». И он снова закружил, поднимая вокруг меня вихри снега и сосновых иголок. «Пошли, неугомонный!» — с улыбкой прошептала я. Я дошла до конюшни, обогнула ее и направилась дальше, за восточное крыло замка, где был большой и пока еще заброшенный пустырь. За невозможностью побыть в лесу я решила посидеть хотя бы у дальней стены, где было тихо и куда совсем не долетали голоса. К тому же здесь росли деревья, несколько сосен, которые когда-то проросли из залетевших по весне семян. Неладное я почувствовала издалека. Маленькое темное пятнышко на белом снегу. Вроде ничего страшного, но сердце рвануло и забилось сильнее. Я осторожно приблизилась, надеясь, что мне показалось. Нет, так и есть. Возле стены кусок земли был усыпан черным песком, таким, который был только в черте. Я присела рядом, неверяще рассматривая серый пепел по краям и песок в центре, протянула руку так, чтобы ладонь оказалась над темнотой, щелкнула пальцами, пытаясь сделать огненный шарик. Ничего. Даже не ощутила в руке покалывания силы. Вся она утекла в черный песок. Кусая от волнения губы, уселась рядом, прямо в снег, не зная, что предпринять. Возле Риверстейна появился крохотный кусочек черты, почему это произошло. Еще один вопрос, на который у меня не было ответа. Но настроение испортилось, и беспокойство усилилось настолько, что над головой начали сгущаться тучи. Я подышала, успокаиваясь, подняла руки, разгоняя их. Посидела еще, но, так ничего и не придумав, встала и потихоньку пошла обратно. Лорда Даррелла нашла в кабинете — Он просматривал отчеты преподавателей и поднял голову, когда я вошла. «Шайдер», — с порога позвала я, — «ты можешь открыть портал в Долину Забвения и найти Анташара». «Могу. Зачем он тебе?» «Нужно, чтобы он открыл грань теней. Для меня». Лорд Даррелл пару мгновений переваривал сказанное, а потом вскочил. «Ветриана, нет! Ты с ума сошла?» «Да, то есть нет, не сошла!» И да, это надо сделать, Шайдер. Нам нужны ответы. Мне постоянно кажется, что разгадка близко, что стоит понять что-то главное, и мы разгадаем, догадаемся, узнаем, что происходит с источниками. В мире теней есть та, кто может помочь. Ветряна, ты туда не пойдешь. В прошлый раз мы чуть не потеряли тебя. Ты же знаешь, грань опасна своей притягательностью. Я улыбнулась. Я вернусь, Шайдер. К тому же, я уже была там и знаю, где искать. Думаю, второй раз будет легче. Лорд Даррелл сел в кресло и сложил на груди руки. «Нет», — упрямо сказал он, — «это слишком опасно». Я прошлась по кабинету, остановилась у окна, рассматривая лес. «Опаснее ничего не делать, Шайдер», — вздохнула и повернулась к нему. Возле Риверстейна появился черный песок. Такой же, как в черте. И он полностью поглощает силу. «Где?» Он снова вскочил. «Я рассказала, где увидела сегодня черный песок». Лорд Даррел начал торопливо раздеваться. «Подожди меня за дверью», — опомнился он. «Я хочу облететь окрестности птицей. Посмотреть, может, где-то еще есть признаки черты». Я кивнула. «Буду в библиотеке». Лорд Даррел вернулся через час, — Бледный и встревоженный. Черный песок не только возле замка, но и в лесу. Его там немного, словно маленькие островки, размером с ладошку. Но они тянутся вокруг Риверстейна цепочкой. Где-то ближе, где-то дальше. Мы помолчали, раздумывая. «Нам нужен анташар шайдер Ты сам понимаешь, что у нас нет выбора. Я смогу найти в грани ту, кто знает ответ. По крайней мере, надеюсь на это». Лорд Даррелл рассматривал меня, нахмурившись. «Шайдер, ну, пожалуйста! Не бойся, я вернусь из грани, поверь мне!» «Нет! Пойми, это слишком опасно! Грань не место для прогулок! Нет!» Я рассерженно фыркнула и ушла, даже дверью почти хлопнула. И подумала, что надо срочно научиться делать порталы. Однако Шайдеру пришлось сдаться, потому что через несколько дней мы заметили, что кусочков черты становится больше. Маленькие островки песка, что тянулись вокруг Риверстейна, разрастались, между ними появлялись новые, они словно стремились взять замок в кольцо, и это пугало нас все сильнее, так что в один из дней лорд Даррелл все-таки открыл портал в Долину Забвения. Вернулся он через несколько часов, и я извелась в ожидании – и вздохнула с облегчением, когда из разорванного пространства вышел лорд в сопровождении Анташара и салмеи Я бросилась им навстречу, обняла обоих, улыбнулась, увидев, как держит безликий тонкую ладошку сирены. «Я так рада вас видеть!» «И мы тебя!» «Ты задумала опасное дело, Ветриана», — сказал Анташар, расцеловав меня. Но Шайдер рассказал про песок. Я открою тебе грань. Надеюсь, ты сможешь вернуться. «Темный нас убьет!» — пробормотала Салмея. «Всех и мучительно!» Я сжала ладони, стараясь не думать о том, что скажет на мою затею Архарион. Вернее, была уверена в том, что он скажет. И меня это пугало до колик. Я знала, что Рион ни за что не отпустил бы меня в грань. Я просто не могу сидеть, сложа руки, и ждать, пока источники всего мира угаснут. А черта поглотит Риверстейн. Империя воюет с хаосом. Даже сейчас где-то идут сражения. Это все ужасно. Мы должны хотя бы попробовать. В отчаянии произнесла я. анташар покачал головой и грустно улыбнулся. Ты права, Ветриана. На востоке идут бои. Клан погруженных во тьму сражается на стороне хаоса. «Меня Шайдер чудом застал в долине. Уже сейчас потери значительные. Орки присоединились к нам, как и гномы. И те, и другие всегда недолюбливали светлых. Но и у эльфов немало союзников. К ним присоединился весь юг. Это внушительные резервы». Безликий мрачно усмехнулся. «Но самое страшное, что многие понимают бессмысленность этой войны. Демоны никогда не отдадут хаос». «Будут сражаться до последней капли крови, но не отдадут». Салмея кивнула на его слова. «Сирены пока держат нейтралитет, но это тоже временно». «Маира присоединится к империи?» — с беспокойством спросила я. «Не знаю, я ее не видела, но многие сирены покинули им и теперь обитают в озере Забвения», — Салмея улыбнулась. Так что, Витриана, я все-таки стала хозяйкой. Прекрасной хозяйкой, с нежностью сказал Анташар и снова взял Салмею за руку. Я подавила радостную улыбку. В серебряных глазах Безликого светилось такое явное чувство, что не заметить его мог только слепой. Поэтому и нужно открыть грань, вернулась я в действительность. Если есть хоть малейший шанс, я им воспользуюсь. «Что ж, давайте тогда приступим», — сказал Безликий. Шайдер стоял совершенно белый. На него я старалась не смотреть. Салмея тоже хмурилась, что было не похоже на обычную хладнокровную сирену. Один Анташар улыбался. Впрочем, и он не слишком весело. Мы заперлись в кабинете, надеясь, что никто из демонов нас не подслушивает. «Держи хронометр». Помнишь, что должна вернуться до того, как он пройдет полный круг? «Готово — Готово, — спросил Безликий. Я неуверенно кивнула. анташар выдохнул и резко ударил меня в грудь. Я провалилась в грань.